Наши книги говорят об этом немного по-другому, но по сути так оно и есть. Но на самом деле, продолжал старик, дух холода и дух огня это не два разных духа. Это один и тот же дух, который просто не знаком сам с собой.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 Поглядывая на часы, спросил прапорщик. «Че ты там понял?» «Все!» Бормотал во сне Юань Мэн. «Все понял. Не надо мне искать никакого духа полярной звезды. Я и есть дух полярной звезды, и сам себе главный шаман. И вообще все духи, люди и вещи, которые только могут быть...»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 Были коробка с надписью «Кофеин» и «Шприц». — Где я? — еле слышно спросил Юань Мэн. В реанимационном отделении института Склифосовского, — сказал человек в халате, отламывая шейку ампулы и наполняя шприц. — А это что? — спросил Юань Мэн, кивая на шприц. — Это ваш утренний кофе.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 «Как я здесь оказался?» — спросил он. «А ты вчера бухал с кем-то в ресторане Северной Сиянии на улице Рылеева. Это у Курского вокзала. Наверное, бабки засветил. Вот тебе клофелина в водку и налили». «Ну, женьцы подумал Юань Мэн. «В этот раз точно отрублю тебе голову».